Судьба тех самых Габсбургов Неожиданно я впервые получила предложение сыграть главную женскую роль в художественном фильме. Это была роль Марии в картине «Судьба тех самых Габсбургов». Режиссер Рольф Раффе. Примечание. Раффе Рольф. 1895-1978. Немецкий кинорежиссер. Снял фильмы «Судьба тех самых Габсбургов» 1928, роковое соло на скрипке 1936, комната смеха 1953, после войны создал собственную студию земельного и культурного фильма в Мюнхене, о котором я до этого никогда не слышала Речь шла, хотя и об известной, однако все еще окруженной тайной трагедии наследника австрийского престола Рудольфа. лишившего себя жизни вместе с баронессой Марией Вечера во дворце Майерлинг. примечание Рудольф фон Габсбург 1858-1889 Эрцгерцог, австрийский кронпринц, сын Елизаветы Австрийской 1837-1898 Супруги императора франции Иосифа I Гибель сына императрицы – последнее звено в преследовавших ее несчастьях. В 1867 году был казнен муж ее сестры Максимилиан I фон Габсбук, император Мексики, эрцгерцог. В 1886 году утонул ее любимый племянник Людвиг II. Год спустя сгорела заживо ее сестра София. Сама же императрица 10 сентября 1898 года погибла в Женеве от руки итальянского анархиста Лученни. Вечера, Мария, 1871-1889, баронесса, 18 лет покончила жизнь самоубийством вместе с кронпринцем Рудольфом. Я была счастлива, что получила наконец-то интересную роль в фильме, который ставил нефанк Съемки проходили во дворце Шон Брун в Вене. К началу съемок у меня поднялась высокая температура, поэтому я отправилась в Вену с мамой. К несчастью, оказалось, что это дифтерия. Состояние с каждым днем ухудшалось. Я не могла ни пить, ни есть. У режиссера не было возможности отложить съемки. Партнеров связывали жесткие сроки в театрах. Чтобы запустить картину, Рафы пришлось сократить мою роль. Температура все поднималась, а роль становилась все короче. Наконец, осталось шесть дней, и я, несмотря на плохое самочувствие, обязана была играть, призывая на помощь врача. От кинокартины в памяти осталась только одна сцена, единственная. Кронпринцесса Стефания, роль которой исполняла прелестная блондинка Мали Дальшафт. Примечание. Дальшафт Мали... 1898-1995 Немецкая киноактриса Снималась в фильмах Мурнау «Последний человек» 1924 Энгеля «Афера Блума» 1948 Филиппа «Король Чардаша» 1958 Собирается ударить меня плетью по лицу, но кронпринц Рудольф, ее супруг, не дает этого сделать. оятный эпизод снимался с большим количеством дублей от чего и сохранился в памяти от уукороченной роли я была в таком отчаянии что никогда не смотрел этот фильм да он и быстро исчез из репертуара кинотеатров